Глава третья. О почтении. Наставником Шиннуна был Сиджу, наставником хуанди был Даяо. У властителя Джоан Сюя наставником был Бо Ифу. У властителя Яо наставником был Цоу Джифу, у властителя Шуня Сюй Ю. У властителя Юя наставником был Да Чен Джи. Утана Сяо Чень. Все они почитали своих наставников. Ныне почет уже не тот, что был некогда у властителей, да и ум не тот, что был некогда у мудрецов. И все же не желают почитать наставников. Откуда же что возьмется? От этого и прекратился род пяти первых императоров. Пришли к упадку три первые династии. Небо рождает человека и наделяет его уши способностью слышать. Но если он не научен, его слух ничем не лучше глухоты. Глаза человека наделены способностью видеть, но если он не научен, его зрение ничем не лучше слепоты. Уста человека наделены способностью говорить но если он не научен, его речи не лучше молчания. Ум человека наделен способностью к рассуждению, но если он не научен, его рассуждение не лучше безумия. Наука же состоит не в том, чтобы добавить что-либо к данному небом, а в том, чтобы это данное довести до полноты. Тот, кто способен довести до полноты все, рожденное небом, не повредив ничего при этом, тот обладает умением в науке. Цзэджан происходил из незнатной семьи царства Лу. Янь Чжу был известным разбойником из Лянфу, но оба они учились у Конфуция. Дуань Ганьму был известным в Цинь ростовщиком, но все же учился у Дзися. Гаохэ и Сянь Цзыши столь прославились в Ци своей жестокостью, что на них стали указывать пальцем, и все же они поступили в учение к самому Модзы. Су Лу Цань был известным на востоке страны мошенником, а поступил в учение к Дзинь Гули. Эти шестеро были рождены для суда, позора и смерти. Но они не только избежали этого, но и сумели стать известными учеными, прославленными мужами в Поднебесной, которые прожили свой век до конца и которым оказывали почет цари, гуны, большие люди. И все это они приобрели благодаря науке. В науке главное – стремиться к преуспеянию. Дабы в сердце не было смятения, надлежит все тщательно запоминать, прилежно и внимательно слушать. Когда видишь, что учитель в добром расположении духа, можно спросить его о смысле написанного. Глаза и уши должны следовать за обучающим и не противиться его намерениям. Оставаясь наедине с собой, следует обдумывать сказанное наставником, доискиваясь смысла. Следует также при случае вступать в спор, дабы научиться защищать истину. Спор следует вести не ради спора, но непременно себя помня. Тогда и при поражении не опозоришься, и при победе не станешь чваниться. И, что важнее всего, во всем следует доискиваться до самого корня. При жизни учителя надо усердно заботиться о нем. Дала усердной заботы об учителе заключено в том, чтобы в первую очередь питать сердце учителя. В случае же смерти учителя надлежит с почтением приносить жертвы. Умение почтительно приносить жертвы заключено в соблюдении установленных сроков. Так проявляют почтение к наставнику. Занимаются домом и садом, прудом и источником, сажают деревья, плетут сандалии, вяжут сети, отправляются в поля и на выпасы, занимаются пахотой, выращивают пять злаков, Уходят в горы и леса, опускаются по рекам и озерам, ловят рыб и черепах, бьют птицу и зверя. Так проявляют почтение к наставнику. Смотрят за конями и колесницами, осторожно управляются с поводьями при езде, следят за платьем и бельем, летней и зимней одеждой, следят за чистотой и опрятностью при еде и питье, умело подбирают блюда, следят за тем, чтобы было сладкое и жирное, стараясь всегда быть почтительным и уважительным, внешне умиротворенным, чутким к просьбам и поручениям, выполняемым всегда ревностно и усердно. Так проявляют почтение к наставнику. При учении благородный муж, встречая необходимость судить о справедливости, всегда обращается к учителю за пояснением об истинном Дао. Внимательно слушая, он не жалеет трудов на то, чтобы понять услышанное. Тот, кто слушая, не прилагает всех сил, зовется отступником. И тот, кто, встречая необходимость судить о справедливости, не обращается к учителю, зовется изменником. Человека, повинного в отступничестве или измене, мудрый правитель не принимает ко двору. Благородный муж не берет себе в друзья. Ибо обучать означает быть великим в справедливости. Обучаться означает стремиться к полноте познания. Велик справедливости тот, кто приносит благо другим, а среди приносимых благ нет высшего, чем обучать. Нет также большей полноты познания, чем достижение полноты своих способностей, а полноты способностей не достичь иначе, как через учение. Кто достиг всей полноты способностей, становится почтительным сыном без понукания, верным подданным без повеления, справедливым правителем без принуждения. Достигая высшей власти, он в состоянии установить в мире порядок. Некогда Цзыгун спросил у Конфуция, «За что вас, учитель, будут вспоминать будущее поколения?» Конфуций отвечал, «Достоин ли, чтобы обо мне вспоминали? Ну, разве что за то, что я любил учиться, не зная пресыщения, любил обучать, не зная усталости. Вот разве что за это». Когда сын неба приносит жертвы в храме предков прежним мудрецам, он следует рангу, ибо кто был наставником царей, не считался простым подданным. Это было нужно, чтобы показать уважение к ученым и почтение к учителям».